Глава третья «Эта деточка и называется дружбой». Букет Аля узнала сразу. Она сама подарила его Алисе. Той как раз исполнилось 15. Алены родители согласились, что полукруглая дата требует серьезного подарка и обещали оплатить любой. Папа, конечно, немножко повыл, когда Аля купила 15 роз и акулу из Икеи, Но папа был довольно часто и, как правило, не искренне, а по привычке и удовольствия ради. Алиса накануне усердно нагоняла мистического тумана, рассказывая, что днюха у нее будет особенной и неповторимо прекрасной. Так что Аля была готова к самым диким вариантам. Плавали, знаем, какие у любимой подруги представления об особенном и прекрасном. Все, казалось, не так страшно. Просто два часа в детском кафе, и просто Алиса, кроме Али и Насти с Камилой, пригласила еще и Артема из «Б-класса». Он был невзрачный и неинтересный, как все «Б-шники», не блистал ни умом, ни красноречием, ни хотя бы пригожестью и хорошим сложением. Артем быстро сожрал всю нарезку, выразил явное разочарование отсутствием спиртного, а также тем, что девочки забраковали идею принести бутылочку и разлить ее под столом, поэтому начал откровенно томиться. Он ковырялся в зубах и затылке, не в попад кивал натужным шутком Али и Насти, пытавшихся спасти вечер, и наровил приобнять Алису. А та неотвратимо переходила от радостного мления к раздраженному стыду и приобнимать себя позволяла все реже, предпочитая Артему, акулу, которая вправду была приятней на взгляд, на запах и на ощупь при сопоставимом росте. Наконец Артем свалил, не озаботившись предлогом. Девочки вздохнули, переглянулись и принялись развлекать именинницу, старательно обходя стороной темы обманутых ожиданий и противоположного пола. А Алиса остаток вечера провела носом в букет, вдыхая аромат и время от времени покрепче перехватывая обнятую акулу. А уже у подъезда, дождавшись, пока Камилла и Настя, погладив Алису по спинке, убегут, неловко спросила. — Аль, можно я маме скажу, что букет мне Артем подарил? — Да, конечно. Чуть растерявшись, сказала Аля. Она только сейчас сообразила, что Артем пришел... Без подарка. У ухажера даже мысли, наверное, не возникло принести что-нибудь на днюху. Хотя бы чисто символически. Прочитанную книжку, например. Впрочем, откуда у него книжки? Да еще прочитанные. Аля про тот случай забыла, как и про Артема, которого с тех пор, возможно, и не видела. Не обращала внимания, во всяком случае. А вот букет запомнился и узнавался сразу, хотя стал крохотным и золотистым. Да и давний день рождения подруги неочевидно сопрягался с мелкой игрушкой, какими набиты коробочки на столе черного кабинета. Штука рядом с букетом была незнакомой. Зелененький с разноцветными цветочками прямоугольник, похожий на сложенную закладку для детской книжки. Нет, на чехольчик для пропуска. Так и есть. Пластиковый чехол с пропуском. На подготовительные курсы, спортшколы, художественной гимнастики. Пропуск был выписан на имя Алисы 16 лет назад. И на фотке она была почти неузнаваемой, но очень серьезной и нескрываемо счастливой. Аля никогда не слышала о спортивном прошлом Алисы, и не предполагала самой его возможности. Но жаркое ликование, которое наполнило Алису в миг получения пропуска и вздымалось хотя бы чуть-чуть при каждом его использовании, Аля почему-то это чувствовала, служило железным доказательством того, что поводы для счастья бывают разными, что детские привязанности могут совершенно не влиять на взрослую жизнь, хотя и остаются непозабытыми и что даже про лучшую подругу невозможно знать всего. Красную обувную коробку Аля трогать не стала. Известно, что там. Аля не забыла ни феоктиста, любимого Алисиного шиншилла, ни горя, связанного с его уходом пять лет назад. Да, Але и незачем было всматриваться в особенные вещи, память о которых всегда носила с собой Алиса, и на которое, очевидно, налипало и наматывалось, твердея и нарастая во все стороны, суть Алисы, ее разум и чувства, желания и привычки. Намотанное можно было отслоить, как тонкую морщинистую бумагу, из которой у бабушки с дедушкой склеена древняя новогодняя гирлянда, и каждый отслоенный лепесток, наверное, мог выдать куда более подробные и важные впечатления — чувства и уроки, но они ушли на подмотку, а сердцевинкой оказывался почти случайный кусочек детства. Пусть Аля и не знала, оказывается, про Алису всего, но все главное-то она знала, а самым главным было, что Алиса не подведет, не предаст и в любом случае, точнее, в крайнем случае... «Примет сторону Али». «Ну да», — подтвердила Алиса с чуть возмущенным изумлением. «Даже если не согласна, даже если я, вот как сейчас, явно рехнулась, несу фигню, да еще и пытаюсь всех в эту фигню вляпать поглубже». «Ну, почему фигню?» — неискренне сказала Алиса и украдкой зыркнула на ребят, ушедших так далеко, что и скрипа снега не слышно. «Может, ты по правде...» «Я по правде, я рехнулась. Вопрос не в этом», — перебила Аля. «Даже если я не по правде, а по вере, сама знаю, что говорю, и с этого не сойду. Ты со мной?» «Ну, да», — ответила Алиса, пожав плечами. «Это, деточка, и называется дружбой. Ты не знала, да?» Аля быстро обняла ее и замерла, зажмурившись. Постепенно получилось дышать. Алиса похлопала ее по спине, как хлопали саму Алису, Насте и Камилу сто лет назад, и осторожно спросила. «Я, женщина, вы чего?» «Все, главный вопрос решили. Осталось договориться с Рокфеллером», — сказала Аля, отстраняясь и незаметно вытирая глаза. «Кем-кем?» «Син-син», — отрезала Аля. Алиса, поморгав, сообразила, что кем по-татарски кто, а син ты, и замахнулась на Алю со страшным рыком. Аля, послав воздушный поцелуйчик, продемонстрировала, что потом-потом, а пока страшно спешит, и рванула за остальными. Важны были три момента. Спрятанные тайны были костяком и фундаментом любого человека. Игра эти тайны видела и умела показывать, по крайней мере, Аля. И Аля могла изучить самую основу каждого из своих попутчиков. Не для того, чтобы управлять ими, конечно. Это ведь отдельное искусство — нажимать на болевые точки человека, чтобы заставить его что-то сделать. И существует это искусство только в кино или книжках. А в жизни попытка манипулировать человеком — тонко ли играя на струнах его души, грубо ли шарахая по ним твердым молоточком, кончается в лучшем случае быстрым срывом, мордобоем и ссорой на всю жизнь. Зато так Алю могли услышать. Почему-то собеседника с камнем или ножом в руке слушают внимательнее, чем собеседника с пустыми руками. А даже поговорка ведь есть про то, что доброе слово и револьвер куда убедительнее, чем просто доброе слово. Она всегда алюбесила, но что делать, если такова природа человека, и по-хорошему он не очень хочет? Заряжать револьвер. А выяснять, кто и зачем его подкинул, и не взорвется ли он в кулаке? Будем потом. Стоило взять сокровенный предмет в руки, происходило странное. Аля как будто за миг проскакивала на чудовищно быстрой перемотке длинный видеоролик, успевая, однако, разглядеть и прочувствовать все подробности. Впервые она испытала это на красном мужском галстуке, увязанном в твердый клубок, и потом долго плакала, но так и не смогла выплакать из себя горький ужас, с которым Тинатин смотрела, как папа, машинально затягивая новые и новые узлы на галстуке, только что врученном ему на день рождения, нервно объясняет, почему должен уйти от мамы к другой женщине, а мама стоит в дверном проеме, закрыв рот обеими руками и слушает, слушает, слушает. Аля сразу, хоть и запоздала, поняла, что... Тинатин не удалось выплакать эту горечь за годы, и что сокровенные предметики красного цвета лучше не трогать, потому что они все такие. Хранилище счастливых воспоминаний были зеленоватыми, а золотистыми тонами обозначались вещи, которые помогли принять важное решение. «Как светофор», — сообразила Аля. «Стойте, ждите, идите!» Отмахнулась от размышлений, какими игра увидела краеугольные камни ее, Али, фундамента, и сосредоточилась на исследовании зеленых чудес. Вещи, отвечавшие за первое счастье, Аля исследовала с удовольствием. Они были неожиданными, интересными и теплыми. В груди и за глазами от них становилось просторно и щекотно, и хотелось сидеть затылком к стене и растерянно улыбаться, мыча любимую когда-то мелодию, которая не вспоминалась с детства. У Тинатин таким предметом был детский ксилофончик, на котором она научилась играть не шибко заурядную «штиленахт, хайгиленахт» и заставляла родителей, молодых и веселых, раз за разом вытанцовывать под нестройную мелодию, замирая в нелепых позах, когда Тинатин медлила с очередным ударом, потому что запуталась или отвлеклась на счастливый хохот. «Такой у всех был», — сказала Тинатин, нахмурившись. Ответ был ерундовым. «У Али точно не было, и у Алисы тоже». И вообще Аля видела такие только в кино и мемасиках про настоящее детство, заполненных незнакомыми ей предметами. Говорить этого она не стала, наоборот, сжала губы и отвернулась, чтобы не сболтнуть про галстук, как в прошлый раз. Но Тинатин, похоже, сама его вспомнила. Она заморгала, хотела что-то сказать, показала рукой, что сейчас вернется и ушла во двор, на ходу сунув ноги в ботинки и подхватив куртку с крючка. Аля подождала из чисто научного интереса пять минут, убедилась, что и на сей раз Тенатин не вернется, и пошла к Марку. У Марка, вопреки ожиданиям, радостную сердцевину души занимала не пятая плойка или что-то в этом духе, а тоже музыкальный инструмент электрогитара и миг ее обретения. Сравнительно недавний, судя по всему. Родители вручали ее день рожденным утром, когда решили, что Марк проснулся и выдвинулись в комнату со здоровенным картонным футляром наперевес. Марк, конечно, проснулся давно и сидел в кровати, теребя кромку пододеяльника. Вехавший в комнату футляр Вспыхнул в его глазах безумным салютом, который тут же будто стерла грязная тряпка. Картон украшала надпись «Ибанесс». Она, по мнению Али, значила что-то солидное и крутое, но Марка явно убила разочарованием. Он старательно изображал радость, разрезая скотч и раскрывая упаковку, чтобы уже искренне залопить сквозь новый фейерверк счастья. Джексон! Я об этом в ЛТД мечтал. Они для начинающих, типа, лучший инструмент делают, ну, по соотношению цена-качество. Намекнул папе-маме, просто мозг вынес. Страшно боялся, что будет ибанес. Он везде продавался и считался таким стандартом. Качество норм, цена удобная, но знающий народ говорил не брать. «Это для лохов. И такая коробка, и я понял, весь не измене такой, а они Джексон купили. Это шаг. другая лига, космос, блин!» Марк показал, как космически играет на Джексоне, ну, или будет играть, когда научится. Он и так, наверное, сделал бы примерно все, что скажет Аля, но выбор или делаешь, или так и не вернешься к своему Джексону и не научишься играть, как показываешь — Упрощал процедуру. У Алины центр любви приходился не на предмет, а на целый комплекс предметов, явлений, пространства и времени. Прядь коричневатой шерсти, сплетенная с высохшими травинками, перенесла Алю в летний дачный поселок, по песчаной дорожке которого она, вернее Алина, медленно и торжественно катилась на детском велосипеде, с установленной на руле проволочной квадратной корзиной. Из корзины квашнёй свисал огромный рыжий кот с брезгливо-величественной мордой. Рядом с мордой был воткнут букетик полевых цветов и колосков, щекотавший нос и усы коту при каждом повороте колёс. Кот не морщился и морду не убирал, показывая, что усугубить его разочарование миром невозможно. Корзину бабушка подарила, — неохотно сказала Алина. Я в ней что только не возила. Яблоки, ведерко из колодца, молоко от автолавки, грибы. А кот... Я собак люблю. Коты мне как-то параллельно. И я и не помню, если она замолчала, пожевала губы и сказала другим голосом. «Надо же!» — убедила. «Что делаем?» «Идем к Кариму», — сказала Аля со вздохом. Предмет счастья Карима Аля сперва приняла за пережившего авиакатастрофу пряничного человечка из Шрека. Бежево-салатная фигурка выглядела неровно пропеченной, кривенькой и потрескавшейся. Это и был пряничный человечек, но в брутальной татарской версии — камыр-батыр. Сказочное тесто-богатырь, которого половина татарских бабушек пекла внукам из остатков теста, пока внуки не вырастали, а бабушкам не надоедало. Карим рос быстро, но бабушки у него не было с самого начала. И комыр батыра из теста оставшегося от очпочмаков мама сделала всего разок. На пару с Каримом... Камыр-батыр победил зеленого гоблина, хозяина огня, соловья-разбойника и даже воспитательницу Зульфию Ахтямовну, окончил садик, школу, университет и училище волшебников, стал космическим десантником, спас Млечный Путь от скисания, а вот вселенную спасти не успел, потому что развалился на третий день. Нового мама лепить отказалась на отрез, заявив, что тесто заведет только в выходные, что хлеб это не игрушка, и что если вселенная Карима не может обойтись без комыр батыра, пусть Карим сделает его сам. И Карим сделал Весь вечер возился Шесть или семь раз то муку подсыпал, то в воду подливал, потом все сначала — подтвердил Карим, мечтательно улыбаясь. Земляничное варенье от волнения сожрал. Пришлось из ревеня юзать, а я его тогда терпеть не мог. Вся кухня в муке, стол в тесте, я в слезах и соплях, мама тоже чуть не рыдает, говорит, давай уже помогу. А я такой, нифига, сказала, сам, значит, сам. И сделал» и он не рассыпался, а довел миссию спасения Вселенной до... как там, до триумфального торжества, и с тех пор стоит на верхней полке между первым и вторым рядами книг. Карим кивнул все с той же мечтательной улыбкой и спросил. «Мама в чем была?» Аля, нахмурившись, вспомнила. «Типа домашнего костюма что-то, желтое и с цыпленком на груди». «Н-дя», да", сказал Карим, и улыбка его стала сочувственной. «Хреновастенько тебе пришлось, сан сестренка. Прошлое ты знаешь, считаем доказанным. Но это ведь не значит, что ты знаешь будущее, правильно?»